продолжаю. Вся вина моя следственная состояла лишь в том, что я Слишком убивался о счастье этого дитяти, ибо она еще дитя перед вами. И подумайте сами, что почувствовал я, когда слепой случай привел меня к той роковой скамейке в саду? Что почувствовал я, о боже, увидев наконец собственное своими глазами? Фома, Фома, ты, впрочем, не очень распространяйся. И вот вы присылаете мне ваше письмо. Вы выставляете намерение жениться, вы умоляете не разглашать. Но почему же, подумал я, он написал мне именно теперь, когда я застал его, а не прежде? Вот вопрос, который задал себе нынче утром. Нет, полковник, нет. Если кто и утвердил во мне мысль, что любовь ваша преступна, то это вы. Только вы, и вы же, полковник, вышвырнули меня из окошка. Остановитесь, мне надо кончить. Падая из окошка, я думал, вот так-то на свете всегда воздограждается добродетеля Тут я... Ударил свой и что было потом, не знаю, не знаю, не знаю. Знаю только, что теперь мокрый и подозреваемый в оскорблении наиневиннейший из особ. Я стою перед вами и хочу показать вам, как мстит Фома. Протяните мне вашу руку, полковник. С удовольствием, Фома. И так как ты теперь вполне объяснился о честь этой благороднейшей особы, то вот тебе моя рука вместе с моим раскаянием. Проседите вы мне вашу руку, дитя моё. Подойдите сюда, подойдите. Это необходимо для вашего счастья. Соединяю и благословляю. Будьте счастливы. Вот как мстит Фома Пискин. Ура! Ура! И на колени, на колени, дети моего сердца, на коллеги передо мной. еще из матерей на коллеги Дайте им счастье. Соедините сердца. Соглас. Шампанско! <свист> <свист> вот теперь-то уж выпьем шампанско. Фома, Фома, друг, Фома. <свист> Настенька, ты любила его, а я и не знал Подойди ко мне, безумец. Неужели ты влюблён? Неужели ты способен любить? Смотри на меня, я хочу видеть, лгут ли эти глаза или нет. Нет, они не лгут, в них сияет любовь. О, как я рада! О, как я счастлива! Господин Коровкин! Коровкин? Я рад! но я, право, не знаю, просить ли его именно в эту минуту. Как ты думаешь, Фома? Ничего-ничего, зовите Коровкина. Пусть он участвует во всеобщем счастье. Почтительнейшая осмелюсь доложить, что Анис находится не в своем виде. Не в своем виде? Что ты врешь? Точно так-с. не в трезвом состоянии души. Извините, господа, я того получил. Коровкин, послушайте. О, -о, -о, О тандес, рекомендуюсь, дитя природою. <с Article> что я вижу, здесь дамы. А чего ж ты не предупредил меня, подлец, что у тебя здесь дамы? Ничего, ничего, ничего, не робей, представимся и прекрасным полом.